Одесса, 31 мая, 12 июня по новому стилю, 1897 года, суббота после обеда. «Добрый день! Будьте как дома, проходите к столу, самовар как раз поспел». На этих словах Наталья Дмитриевна Ухтомская, хозяйка апартаментов, несколько замялась. Причин тому было две. Первая состояла в том, что из чаты Гольдберг, приглашённой ею в гости, Лишь супруг сносно владел русским, поэтому языком общения как-то сам собой стал английский. А она не помнила, как по-английски будет самовар. В конце концов так и сказала — самовар. А во-вторых, Наталья Дмитриевна хоть и выучилась по необходимости к своим 19 годам лукавить, испытывала смущение, если приходилось прибегать к прямой лжи. А в данном случае имела место прямая ложь, хоть и не очень грубая, самовар вскипятили уж часа полтора назад. Впрочем, за последний месяц госпожа Ухтомская немало потренировалась в искусстве вольного обращения с правдой. И все ради того, чтобы завести вот это самое знакомство. да и нечего хихикать. Нет, разумеется, странно, что Наталья Ухтомская, происходящая из древнего княжеского рода, восходящего к Рюриковичам, а по боковой ветви, родственная Гедеминовичем, да к тому же единственная дочь своих родителей, думает не о выгодном и достойном браке, а о знакомстве, стыдно сказать, с торгашами, причем не православными, а из племени иудеев. Сколько уж подобных речей она наслушалась от своего папеньки. Дмитрий Михайлович своим стремлением не уронить честь рода и постоянными поучениями на эту тему сумел проесть печенку и ей, и брату. Маменька, пока была жива, как-то ухитрялась эту его страсть сглаживать. Но когда шесть лет назад она оставила этот мир, папенька развернулся вовсю. Впрочем, Алексу, ее старшему братцу, терпеть не пришлось — Он еще при жизни маменьки поступил в пажеский корпус. В результате основные поучения папеньки доставались ей. И как раз примерно в то время Натали пошла в рост. До того она среди сверстниц ничем не выделялась. А тут на тебе, росла и росла. Доктора говорили, что, возможно, от нервов. Папенька только огорченно крякал, понимая, что выдать замуж дочурку при ее-то росте два с половиной оршина без дюйма — и в весе три пуда с третью будет трудновато. Рост героини около 175-176 см, а вес около 54-55 кг. По меркам наших дней Наталья Дмитриевна была настоящей красавицей. Но в те времена был иной канон красоты. Средний рост мужчины был около 160 см, и мало кто соблазнялся невестой на полголовы выше к тому же была мода на женщин в теле. Гренадерша, дилда, каланча, вобла сушеная — вот самые ласковые термины, которыми награждали ее потенциальные женихи. А уж легкий рыжий оттенок волос и вовсе ставил крест на ее судьбе. Рыжая бесстыжая. Леди рыжей не бывает. И все такое прочее. Получите вдовесок и распишитесь. Разумеется, Приличное преданное могло бы поправить дело. Для молодых и блестящих гвардейских офицеров обычным делом было поправить свои дела выгодной женитьбой. Да и вопрос с накопившимися долгами они решали таким же образом, за счет приданного. Вот только в приданное что давать прикажете? Помимо части доходного дома на фонтанке, у них, считай, ничего и не осталось. Доходный дом, многоквартирный жилой дом — построенные для сдачи квартир в аренду, а также тип архитектурного сооружения, сложившийся в европейских странах к 1830-1840 годам. А доходы с того дома едва-едва позволяли папеньке вести тот образ жизни, который он почитал соответствующим их семейству. Папенька в то время буквально разрывался на части. С одной стороны, жить скромнее, по его представлениям, урон для чести рода, но и не выдать дочку замуж за достойного жениха урон не меньший. Опять же папенька собирался пристроить братца по окончании пажеского корпуса в какой-нибудь полк старой гвардии, а в любом полку старой гвардии расходы, обусловленные приличным образом жизни, существенно превышали размер жалования. В итоге Папенька по совету своего приятеля Аристарха Лисичанского собрал все активы, что имела семья, получилось тысяч восемь рублей, и начал играть на бирже. Натали тогда впервые заинтересовалась финансами, и она же обратила внимание папеньки на то, что хоть он и заработал за первые три месяца около десяти тысяч, но и расходы его возросли почти на ту же сумму. А чего вы хотите? Деловые обеды? презенты партнёрам, консультации, совету Натали стать скромнее в расходах, хотя бы на первых порах папенька не внял. Ещё и пробурчал, мол, яйца курицу не учат. И много рассуждал о том, что это дея не расходы, а вложение в репутацию. Но прошло ещё два года, а ничего не изменилось. Дмитрий Михайлович всё так же играл по маленькой, то теряя, то выигрывая, но за все это время максимальный размер его активов на бирже составил всего 17 тысяч рублей, а порой опускался и до пяти. Между тем подошел 1894 год, братец оканчивал пажеский корпус, а мечты папеньки отдать его в старую гвардию так и оставались мечтами. Да и дочь уже входила в возраст невесты. Натальи Дмитриевне в этом году исполнялось 16 лет. В то время выдать замуж в 16-17 лет было обычным делом. А с преданным было еще хуже. И тогда папенька решил рискнуть. Как выяснилось позже, он решил увеличить доходы за счет увеличения размера ставок и занял у своего приятеля Лисичанского ни много ни мало 120 тысяч под залог дома, разумеется. В то время цены на биржи как раз качались то вверх, то вниз. Самое время зарабатывать на биржевых спекуляциях. И папенька рискнул по-крупному. Поначалу ему везло, и он довел капитал до 150 тысяч, а потом два удара кризиса, и они остались лишь с неполными 30. В 1894-1895 годах Произошёл серьёзный биржевой кризис. К примеру, цены на паи товарищества «Нобель» в 1895 году поднимались до 13 600 рублей и падали до 4 800 рублей. Не менее резко менялись цены других бумаг. Папеньку тогда удар хватил. Впрочем, Натали, только к этому моменту узнавшей подробности, пришлось не лучше. Не зная, что делать, Наталья обратилась тогда за советом к крёстному, Сергею Петровичу Беляеву. Сергей Петрович Беляев — известный лесопромышленник, брат уже упоминавшегося в этой книге Митрофана Петровича Беляева. Анна Валерьевна Беляева, вымышленный персонаж романа, приходится им дальней родственницей по мужу. И тот, задействовав весь свой авторитет, смог убедить папеньку бросить игры на бирже и заняться солидным делом. Почти год они выбирали, а в конце концов учредили солевой завод на берегу Белого моря и взяли участок леса под вырубку дров. Впрочем, Сергей Петрович и тут выручил, сказал, что вырубкой займутся его люди и деловой лес себе забирать станут, а им взамен сучи, опилки и прочие отходы да не кондицию сдавать будут. В печах-то выпаривающих соль, всё равно, что сжигать. А он, Сергей Петрович, им разницу в стоимости выплатит. И всем хорошо будет. Беляевым — дополнительный лес для лесопилки, а Ухтомским — лишняя копеечка. Вот так они потихоньку и начали выбираться из долгов. Правда, 30 тысяч на выкуп участка леса и на завод никак не хватало. Что-то пришлось векселями выплатить, дом перезаложить, да и завод тоже в залог отдать. Перезаложить — отдать в залог, заложить вторично или на новых условиях. В данном случае имеется в виду, что ухтомские увеличили сумму долга и срок. Как правило, это сопровождалось увеличением процента по сумме, занимаемой под залог. Ничего своего у ухтомских уже не осталось. Прибыли от заводика и платы от сдачи в наем квартир в доходном доме едва хватало на жизнь и на выплату по долгам. Так что пришлось братику идти служить в полк попроще, куда-то в Туркестан. Туркестан — страна тюрков. Название историческо-географического региона Центральной Азии в XIX веке и начале XX века. В состав этого региона входили территории следующих современных государств — Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии и Казахстана — Синдзянь уйгурский автономный район Китая, тюркоязычные регионы юго сибири а также север Афганистана и Ирана. Во второй половине XIX века Туркестан условно делился на западный, русский, восточный, китайский и южный, северная часть Афганистана и Ирана. Но это-то ладно. Русскому офицеру не привыкать. Как говорил братец, наше дело стрелять и помирать, когда прикажут. А за что и почему, про то господин полковник знает. И в том урона для чести нет. Карьеру можно сделать даже и в Туркестане. А вот ей, Натали, как быть? Как раз с прошлого года, будто в насмешку, цены на соль упали. И все их расчеты, что лет за пять они выкупят из залога завод, а там, глядишь, расширятся, еще лет за пять выкупят и дом, пошли прахом. Если за два года чуда не случится — у них отберут все имущество. Какое уж там преданное. Так что рассчитывать она могла только на кого-то обеспеченного в возрасте, но соблазнившегося древностью рода невесты, чтобы и ее бесприданного взял, и тести из долгов выкупил. А вот тут на дыбы вставал папенька. — Как? Чтобы мы, ухтомские, да росточек нашей ветки, отдали невесть за кого? — бушевал он. Едва лишь кто-то хотя бы и гипотетически начинал рассматривать подобную возможность. Другая на ее месте махнула бы на себя рукой или в монастырь ушла бы. А Наталья Дмитриевна не смирилась. Она, помогая папеньке, еще с 14 лет финансами занималась. И увлеклась. Все новое в сфере финансов, ведение дел и денежного оборота не на шутку увлекало ее. А когда прошлой осенью она прочла... А Фредди Моргане, молодом миллионере из Америки, придумавшим и отладившим систему франчайзинга, она вдруг ощутила надежду. Разумеется, Морган еще не был миллионером, да и схему придумал не он, но надо учитывать, как искажается информация, пройдя через Сита СМИ. Этот самый франчайзинг, как показывали расчеты, позволял иметь высокий уровень доходов при относительно малых вложениях, Это же то, что ей нужно. Нет, до писем своему кумиру она не дошла. И фотографию его имела всего одну, да и ту хранила в конверте в ящике письменного стола. Но собирала любую крупинку информации обо всем, что касается франчайзинга или Фреда Моргана. И вот в начале мая газеты написали, что его электрический клуб открывает свой филиал и в России. Прочтя это, Наталья вдруг начала реветь от внезапного приступа надежды. Отрыдавшись же и приведя себя в порядок, вернулась к чтению и несколько остыла. Оказалось, что филиал клуба чего-то открывается не в Санкт-Петербурге, что было бы логично, а в Одессе 42 рублика на билет первого класса в одну сторону, не считая всего остального. А во-вторых, единственным представителем клуба был некто Ян Гольдберг, явный иудей. И уж с ним-то папенька точно сочтет невместным общаться для девушки столь древнего и славного рода, как ухтомские. — Отведайте пирожных к чаю, свежайшие только час, когда ставили, — гостеприимно сказала она, отгоняя прочь нежелательные воспоминания. В конце концов, она добилась своего. Она здесь, в Одессе, общается с теми самыми Гольдбергами, и нечего позволять демонам прошлого портить настоящее. Но тут она увидела, как ласково, хоть и мимолетно, Сара, госпожа Гольдберг, накрыла своей ручкой ладонь супруга и снова ощутила бессильную зависть. Ну надо же! Это Сара! Она ведь моложе ее на год, а то и более. И вот уже не просто замужем, но и ждет ребенка. Да и мужа своего, это ясно видно, сильно любит. А ей, Наталье Ухтомской, пришлось интриговать и биться даже за простое право съездить в Одессу. Впрочем, интрига была славная. Есть чем гордиться. Наталья даже улыбнулась, вспоминая, как все провернула. Начала она с того, что тихонько разузнала, не собирается ли в ближайшее время кто-нибудь из ее многочисленных дальних родственников навестить Южную Пальмиру? Неофициальное название Одессы в то время. Подчеркивала родство Одессы с Северной Пальмирой, то есть с Санкт-Петербургом. Она тоже изначально строилась как административный центр, много общего было и в архитектуре. Выяснив, что Елизавета Андреевна, графиня Воронцова-Дашкова, планирует отбыть туда буквально через неделю-полторы по каким-то финансовым делам, сумела напроситься в гости на миллионную. Это должно было быть очень непросто. Достаточно сказать, что супруг Елизаветы Андреевны был близким другом императора Александра III, а Николай II буквально рос вместе с ее детьми, чтобы понять, что к этой властной и влиятельной женщине было не так-то просто пробиться особенно если учесть, что в те годы ее не раз обвиняли в том, что она принимает все решения за своего супруга на его службе. И там, за чаем, в ответ на вопрос «Как жизнь?», очень натурально пожаловалась, что вот научилась на свою голову разбираться с финансами. Теперь папенька все взаимоотношения с ростовщиками, банкирами и прочими подобными деятелями свалил на нее. А потом и родня, узнав, что справляется она с этими делами очень неплохо, начала бесплатно грузить ее, гримычную, своими проблемами. Елизавета Андреевна тогда промолчала, но, видимо, справки навела, и через пару дней снова пригласила в гости, а потом душевно так спросила, не желает ли милая родственница составить ей компанию в поездке на юг к морю, и заодно помочь породственному разобраться с одним деликатным вопросом из области финансов. Деликатным настолько, что ни другому финансисту, ни стряпчему доверить его не хотелось бы. Наталья Дмитриевна очень натурально изобразила смущение и сказала, что она бы с дорогой душой, но... Их денежные обстоятельства Свету были известны, и потому графиня прекрасно все поняла. «Не тревожьтесь, душенька!» — воскликнула она. «Неужто я такую милую девушку не обихожу? Все будет по высшему разряду». А дальше все было куда проще. Разумеется, с такой родственницей папенька ее отпустил. Не прошло и недели, как они тронулись в путь. Именно что тронулись, то есть двинулись неспешно, как восточный караван, и в таком же количестве. Елизавета Андреевна одна не ездила. Обычно с ней следовала троица слуг, секретарь, парочка доверенных служанок и компаньонка. Теперь к этому сонму сопровождающих добавилась и милая молодая родственница. Само собой... По дороге они на пару суток останавливались в Москве и Киеве, там они приводили себя в порядок с дороги, наносили визиты общей родне и даже посещали театры. Ровно таким же образом поступила графиня и по прибытии в Одессу. «Никаких дел, душечка!» — строго заявила она Натальи, на ее робкие попытки немедленно заняться тем, ради чего приехала. Целые сутки они отдыхали, потом снова три дня визитов, вечером выходы в театр. Словом, к делам Наталья Дмитриевна смогла приступить только в конце мая. Для начала она встретилась с Рабиновичем, с которым и имелись щекотливые вопросы у семейства Воронцовых-Дашковых. Дело оказалось и вправду деликатное. Иван... Иван осенью того же года умер от холеры, старший из сыновей Елизаветы Андреевны прошлой зимой нарушил по невнимательности правила вексельного устава. Ожерелье ему, видите ли, приглянулось, а наличных не оказалось, только вексель. Он векселем и заплатил, и все бы ничего, но вексель был записью платить Ивану Воронцову-Дашкову не приказу, то есть содержал прямой запрет на дальнейшее индосирование. «Вексель — ценная бумага и средства платежа». Вексельное право основано на принципе «чего не написано на векселе, то не существует». В частности, при передаче векселя новому владельцу на нем, как правило, на обратной стороне векселя, делается передаточная надпись, иначе называемая индосамент. А Иван, не обратив внимания, сделал на нем следующую передаточную надпись, что давало повод обвинить его в мошенничестве. К моменту, когда все это выяснилось, ювелир уже передал вексель для погашения этому самому Пересу Рабиновичу по прозвищу Полтора Жида, имевшему в Одессе славу финансовой акулы. Было совершенно ясно, что ловкий адвокат в суде добился бы оправдания Ивана, но не менее ясно, что обеим сторонам будет лучше, если дело будет улажено мирным путем. Пообщавшись на коротке с Рабиновичем, Наталья Дмитриевна уяснила, что добивается он вовсе не суда и позора для молодого графа, а благодарности, причем благодарности не денежной, а некой услуги. Хотелось ему, чтобы одному американскому еврею разрешили купить некий заводик в Одессе и расставаться с сомнительными векселями до оказания онной услуги не желал. Елизавета Андреевна, услышав пожелание Рабиновича, только хмыкнула. Получить разрешение у милого Ники и ей, и самому Ивану, было, разумеется, нетрудно. Вот только для этого надо было вернуться в столицу, а это планировалось не раньше, чем через месяц-полтора, но могло и затянуться немного. В результате... Для Натальи Дмитриевны все решилось самым лучшим образом. Графиня выделила нужную сумму и попросила милую молодую родственницу задержаться в Одессе на месяц-другой, чтобы проследить за окончательным разрешением вопроса. Сама же она, увы, вынуждена следовать дальше, в Крым и на Кавказ, инспектируя необъятные владения Воронцовых-Дашковых. В результате всего этого Наталья Дмитриевна оказалась с некой суммой денег в апартаментах, снятых в знаменитом доме генеральшей Синицыной, на ее имя до самого конца лета. Папенька, у которого она письмом испросила разрешение задержаться в Одессе на лето, поначалу поворчал, но, узнав, что это вызвано просьбой самой Елизаветы Андреевны, дал согласие. Впрочем, не применув прислать письмо на 12 листов, в котором напоминал, как ей следует себя вести, чтобы не уронить честь рода. Присланный ему 500 рублей, половину суммы, оставленной Елизаветой Андреевной для достойного проживания и представительства, ну и в благодарность, не без того, он величественно оставил без комментариев. А мог бы и отметить, сумма была значительная, в то время за эти деньги можно было купить двухэтажный дом в Киеве, например. Сама же Наталья, покончив со срочными делами, начала искать выходы на электрический клуб. Впрочем, как тут любили приговаривать, Одесса — городок маленький, все-всех знают. И до сих пор так приговаривают, причем имея на то основание. Перес Рабинович, поняв, что именно Наталье Дмитриевне он обязан желательным для него решением вопроса, стал с ней очень обходителен. Узнав, что ей нужна помощница, желательно со знанием немецкого и английского языков, ее будущие гости, как она предполагала, еще не в совершенстве знали русский, моментально подобрал таковую, свою собственную дальнюю родственницу по имени Софа. Он же дал рекомендации насчет приличных кондитерских, аптек, магазинов платья, ресторанов. Прокатил на собственном электромобиле. Совершив несколько пробных поездок на электромобиле, Наталья Дмитриевна выразила его владельцу своего восхищение экипажем, на этот раз, кстати, совершенно непритворное. Ход был мягким, и в отличие от локомобилей и новомодных автомобилей, мало шумел и совершенно не вонял, да и ход был плавным. Так что госпожа Ухтомская вполне натурально спросила у Рабиновича совета, как бы ей приобрести такой же с тончайшим намеком, что если ей понравится, она порекомендует самой Елизавете Андреевне приобрести такой же. И вот желанный результат. Не прошло и пары дней, как у нее в гостях сам Ян Гольдберг, председатель электрического клуба Новороссии, тот самый. Разговор, как и приличествует культурным людям, начали издалека. Обсудили погоду, здоровье присутствующих перешли к «Прогрессу вообще» и роли в нем электричества в частности, обсудили и электромобили. Господин Гольберг рассказал, как помогают ему в благородном деле продвижения электрического транспорта господа из общества содействия прогрессу и гуманности». Еще через некоторое время рассказал, что при обществе этом проводят собрания, где обсуждают по четвергам творчество Жюля Верна и других подобных авторов, и что он зван на ближайший четверг к шести часам вечера. Ян пояснил, что собрание и состоится в этом же доме, в квартире номер два, и что звали туда всех желающих, так что милой Наталье Дмитриевне наверняка тоже будут рады. На этом месте Сара, смущенно улыбнувшись и положив руку на свой животик, спросила — не найдётся ли чего-нибудь солёненького? Ухтомская, промешкав буквально секунду, но, смущаясь не меньше гостей, заверила, что, конечно же, найдётся, и позвонила в колокольчик, призывая помощницу. К удивлению Натальи Дмитриевны, когда помощница вошла, Сара Гольдберг приветствовала её доброжелательным кивком, а Ян Гольдберг даже вскочил со стула со словами «Софочка, солнышко, так вот вы где!» — А мы-то гадаем, отчего вас уже неделю не видно. Ухтомская же, приняв к сведению, что ее помощница оказалась близко знакома с интересующими ее людьми, тем не менее невозмутимо попросила. — Софочка, милая, нашей гости захотелось солененького. Сами понимаете, в ее положении это естественно. Будьте любезны, принесите нам что-нибудь в этом духе. На кухне, кроме соленых грибочков и огурцов, сыскались и немецкие соленые крендельки. И пока Сара выясняла, что же из этого ей более всего по вкусу, разговор продолжился. Уже без удивления Наталья Дмитриевна выяснила, что не только Софа знакома с Гольдбергами, но и Рабинович является старинным деловым партнером Яна. И более того, разрешение американцам на покупку предприятия оформляется именно для сборки электромобилей. Действительно, Одесса — маленькая деревня, и все всех знают. Распрощавшись с Читой Гольдберг и уговорившись о новых встречах, Наталья Дмитриевна передохнула немного, а потом начала пытать Софочку. Когда, откуда она знает Гольдбергов? Софочка поначалу рабела — но под поощряющей оханье да аханье в нужных местах постепенно разговорилась, а затем и вовсе начала изображать события в лицах, то театрально закатывая глаза и будто падая в обморок, то испуганно ойкая и прижимая руки к груди. История в ее изложении вышла совершенно шекспировской. Борьба двух девушек за сердце одного мужчины, разбойный налет, драка, похищение. А в конце... Романтическое освобождение и свадьба. Правда, именно конец истории вышел у Софочки несколько отличающимся от канона. И спасителем был не жених, а некие молодые люди, говорящие между собой по-русски и образ Воронцова, а главного спасителя в ее изложении вышел совсем не героическим, а скорее пугающим, весь в крови, с десятками трупов за плечами. Ничего удивительного, что ночью Натальи Дмитриевне снились кошмары. Воронцов в них, хоть и спасал ее, видо был совершенно разбойничего, весь заросший бородой и залитый кровью. А откуда-то из-за спины звучал зловещий шепот Софочки. «Это страшный человек! Поверьте мне, страшный!» Из мемуаров Воронцова-американца. «Еще в начале мая я окончательно убедился что чистая технология, которая не дает вредных выборов, хоть и привлекательна внешне, но слишком малопроизводительна. Поэтому едва наша домашняя электростанция заработала, я тут же, пользуясь хорошими отношениями с домовладельцами, арендовал дровяной сарай, пустующий во дворе после перевода дома на водяное отопление под топливную лабораторию. Всем я объяснял, что буду пытаться найти способ сжигать тот самый мелкий уголь, что остался от Юнгшулера. На самом же деле эта лаборатория использовалась мной для нужд спиринового проекта. И начал я с производства карбида кальция. Производство это потребляет уйму электроэнергии. Вот мне и пришлось ждать, пока дешёвая электроэнергия появится у меня в достаточном количестве. Впрочем, как оказалось, на цену карбида оказывала значимое влияние не только цена электроэнергии. Производство это грязное, пыльное и требует немало ручного труда. А Одесса, к моему удивлению, была на втором месте по уровню зарплат рабочих во всей Российской империи. С деньгами же у меня был напряг. Тысячи рублей, оставшиеся от продажи Маузера, После вложения в домовую электростанцию таяло, как лёд в летний полдень. Поэтому я пошёл традиционным путём всех акул капитализма. Поставил на эту работу не настоящий пролетариат, а подростков. В результате на этом производстве самым старшим по возрасту у меня был Степан Горобец, шестнадцатилетний парубок, родом откуда-то из-под Одессы, а двое его родственников — были еще на год младше. Одесса, первое, тринадцатое по новому стилю июня 1897 года, воскресенье, ночь и раннее утро. — А молитвам правильным вы меня тоже научите? — А? — Что? — заполошно вскинулся я. Тьфу ты, черт, придремал. Сказывался недосып. Уже пятые сутки сплю урывками. И сегодня вот в ночь вышел... И тут до меня дошел удивительный смысл вопроса. «Ты что, Степан, ошалел, что ли? Или ты не православный? И сам молитв не учил?» Степан, солидно помолчав, а он все старался делать солидно, чай не недоросль какой, шестнадцать лет ему уже, солидный работный человек, пятнадцать рублев в месяц получает, и двух братьев тут же под своим доглядом в подмастерье устроил Андрей Досемку, что давала семье еще восемнадцать рублей в месяц, и выводила ее по меркам Молдаванки, Молдаванка — один из районов Одессы, в слой обеспеченных, ответил со значением. То молитвы простые для обычных людей. А вы меня чаклунству учите. Чаклунство — колдовство, чародейство. Слова-то какие! И он старательно по слогам повторил. Гидратация, тримеризация — самое, что ни на есть чаклунство. Немецкая небось. Тут, чтобы душу отмолить, точно особая молитва нужна. Без второго слова. Без второго слова — одесское жаргонное выражение. Наиболее близкий смысл, без вопросов без возражений. И он пытливо с надеждой глянул мне в глаза. «Так научите, а, Юрий Анатольевич!» Я был в полном обалдении. «Это что же, мои занятия химией тут могут за колдовство принять? Хороши новости!» Впрочем, тут же успокоил я себя. Тот же самый Гаевский имеет в этом же доме химическую лабораторию, и никто анафемии предавать не спешит да и Менделеев уже лет тридцать как звезда мировой величины в химии, и ничего. Насколько я помнил, даже был в авторитете и у церкви, и у царя. Так что жечь меня никто не будет». Дмитрий Иванович Менделеев действительно отличался религиозностью и приверженностью монархическим взглядам, что немало смущало тогдашнюю профессуру, в массе своей, склонную к либерализму, и религиозной терпимости, а то и к атеистическому мировоззрению. Не дождавшись ответа, Степан просительно сказал, ⁇ Так научить я, Юрий Анатольевич, мне очень нужно ⁇ А тебе зачем? Всеми этими дегидратациями, да, тремеризациями я занимаюсь, не ты? Значит, и отмаливать тебе нечего. ⁇ Так интересно же, простодушно сказал он, тянет меня к этому. Ишь ты. «Тянет его», — добродушно усмехнулся я про себя. «Хотя, если паренек с четырьмя классами церковно-приходской школы сумел с первого раза и без ошибок повторить достаточно сложные термины, уже говорит о многом, может, и правда у него склонность к химии. А что он ее за колдовство принял, так мало ли как бывает. Для большинства людей в моем времени химия — та же магия». Слова непонятные, из простого природного газа или вообще из воздуха получают совершенно новые волшебные материалы или удобрения. Чем не магия-то? А если подумать, то и многое остальное мои современники как магию воспринимали. Большинство и не задумывались о том, как устроен компьютер или автомобиль, да откуда берется в розетке электричество. Есть и ладно. Так что... Не стоит над парнем смеяться. — Ладно, — решительно ответил я, — научу. Обязательно. И химии, если хочешь, тоже учить стану. Степан тут же расцвел, будто я ему, как в сказке, пообещал царевну в жены и полцарства в придачу. Хотя, если вдуматься, если окажется, что у него действительно есть склонность к химии, то почти так и будет. Заниматься любимой работой за хорошие деньги — это уже очень немало, и редко кому в жизни такое счастье выпадает. А членам моей команды именно оно и выпадет, это я для себя решил твердо. А пока обожди. Пойду-ка я посмотрю, как у нас эти самые дегидратация и тримеризация протекают. А то на смарку пойдет ваша недельная работа и твоя, и братьев. Впрочем, все шло нормально. Корбит кальция в аппарате гасился водой, как и следовало, а получающийся ацетилен шел в реактор, где и превращался в бензол. Обыкновенная реакция Зелинского-Казанского, в этом времени, впрочем, неизвестная. Николай Дмитриевич Зелинский, русский советский химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии, Реакция Зелинского-Казанского, реакция тримеризации ацетилена, то есть три молекулы ацетилена превращаются в молекулу бензола, открыта в 1924 году. К тому же я и катализатор другой применил, который из нашего времени помнил, чтобы выход повысить. Судя по выходу бензола, катализатор работал нормально. А ты, Степан, тоже давай, не отлынивай, за аппаратом посмотри. — потормошил я парня. — Честно говоря, мне до сих пор немного не по себе от использования детского труда. Стереотипы из будущего вдруг взбунтовались и настаивали, что даже Степан еще ребенок, не говоря уж о его братьях, 14 и 15 лет. И как я не напоминал себе, что Том Эппер, сын Стеллы и Фань были в этом же возрасте, но работали как взрослые, помогало это мало. Том Эппер и Фань Подростки, помогавшие Воронцову сбывать стриптоцит в Нью-Йорке. Подробнее смотрите книгу «Американец». Но и другого выхода не было. Эта троица разбила сутки на три смены. Андрейка, средний брат, приходил после обеда и молол известь до да уголь. Получившийся порошок смешивал и заправлял им три батареи для синтеза карбида кальция. Вечером, дождавшись Степана, сдавал смену. Степан же, дождавшись начала ночи, постепенно, одну за другой, выводил батареи на режим и следил за ходом процесса. Первые две ночи я проводил процесс сам, следующие две приглядывал, как управляется Степан, а потом начал оставлять его одного с наказом. Если что не так, выключаешь печи и зовешь меня. Ну а к утру он выключал печи и сдавал смену младшему, Семену, вернее, Семке. Взрослое имя тут еще надо было заслужить. Например, стать работником, а не подмастерьем. Семка дожидался, пока печи окончательно остынут, извлекал карбит, дробил его и заряжал им аппарат для гашения, а потом прибирался и сдавал смену Андрейке. Зачем прибирался? Так грязный же процесс. Угольная, известковая и карбидная пыль, как мы ни старались, покрывала все помещение. Поэтому Андрейке, как наименее загруженному, и досталось наводить порядок, а затем все шло по кругу. Так вот, оказалось, что это только в моем восприятии измельчить на электрической мельнице четверть тонны угля и «извездки» и загрузить их в аппарат тяжелая и грязная работа. А в этом времени это считалось работой плевой, серьезного работника недостойной, а только подмастерья. Возможно, дело было в том, что в этом времени было куда больше ручного труда, и пацаны начинали помогать по хозяйству еще лет с шести-восьми. Произвлечение же из аппарата центнера с небольшим карбида кальция и речи не шло. Разве же это работа? Так, баловство. А теперь я за каких-то шесть часов переводил плоды их недельных трудов, все эти тонны измельченных веществ, в неполные четверть тонны бензола даже двух бочек не набралось. Стандартная бочка того времени вмещала один английский баррель, то есть чуть менее 164 литров, плотность бензола около 0,88 кг на литр. Это за неделю труда. Впрочем, не стоит гневить судьбу. Всё у меня идёт по плану и даже чуть лучше и быстрее. Так, похоже, корбит в аппарате закончился, больно уж давление ацетилена упало. Ну что ж, значит, шабаш. Аккуратно завершив процесс, я напомнил Степану. Будешь смену сдавать, скажи Андрейке, чтобы корбит в кладовку таскал, а то аппарат занят пока. Гошёной известью забит. Гошёная известь — гидроксид кальция. Ну да ничего, сегодня отдохну, а завтра покажу вам, как его обратно в известняк переработать. Нечего нам известняк все время покупать, пусть по кругу используется. Когда я вышел во двор, было уже раннее утро. Та пора, когда день уже вступил в свои права, но на улицах еще безлюдно. Даже дворники еще не выбрались, чтобы приводить дворы и улицы в порядок. Несмотря на то, что этой ночью я немало потрудился и почти не спал, меня переполняла энергия. Все получается. Все идет как надо. Хотелось зарать во всю мощь, чтобы выразить, в каком я восторге от окружающего мира и своей жизни. Но орать я не стал. Ни то место, ни то время. Не поймутся. Так что я впервые после ранения... Рискнул проделать комплекс упражнений по уклонению от стрельбы, выхватыванию оружия и открытию стрельбы от бедра. Получилось, на удивление, неплохо. Нет, не сама стрельба, не идет же я, чтобы стрелять во дворе жилого дома в самом центре города. Да и револьвера я оставил дома. Тело меня неплохо слушалось, вот что. И раны совсем не ныли, наверное. Можно потихоньку возобновлять занятия. Я прислушался к ощущениям и решил пойти на больший риск. Выполнил нырок, перекат и открытие стрельбы с двух рук с одновременными бросками влево и вправо. И вдруг поскользнулся и со всего маха упал лицом в лужу. И вдруг услышал от черного хода соседнего подъезда заразительный девичий смех. Еще не видя незнакомки, я улыбнулся, разделяя ее веселье. А когда встал, протер глаза и разглядел ее, Остолбенел. Даже дышать забыл. Девушка же, видя мою реакцию, фыркнула насмешливо еще раз и скрылась в подъезде. Услышав стук двери, я постепенно начал приводить свои мысли в порядок. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, потом потряс головой, еще немного постоял, а потом напомнил себе о том, в каком виде я тут стою — и двинулся домой отмываться и переодеваться. Проснулась Наталья рано, но не потому, что выспалась. Нет, напротив. Кошмары, снившиеся ей всю ночь, вымотали ее, и больше не было сил выносить их. Поняв, что спать больше не хочется, она встала, накинула халат и двинулась на кухню. Хотелось кофе. Конечно, папенька стал бы ругаться. «Неуместно» представителю древнего рода, самому, на кухне. Хм, можно подумать, ухтомские всю жизнь белоручками были, да они и в походах кошеварили, и коней обиходить умели, и раны перевязывать, а Дмитрий Васильевич тут и вовсе строительством занимался. Князь Дмитрий Васильевич Ухтомский — русский архитектор, реставратор, главный архитектор Москвы в период правления императрицы Елизаветы Петровны, мастер Елизаветинского барокко. Да и умеет она кофе варить. Ничего в этом сложного нет. а будить Софочку и ждать, пока она кофе приготовит, сил никаких нет. Однако Софочка проснулась сама и решительно настояла, что варить кофе — ее обязанность а хозяйка пока пусть в порядок себя приведет и оденется. Так что через полчаса Наталья Дмитриевна, испив кофе и осознав, что спать не хочется совершенно, отправилась на прогулку. Только вот дверь парадного подъезда оказалась еще по раннему времени заперта, и пришлось ей выйти через черный ход. Во дворе какой-то чумазый человек в рабочей одежде, которая вся была покрыта слоями угольной пыли и звездки, совершал такие нелепые движения, что Ухтомская невольно замерла. Он то приседал на одну ногу, неестественно согнув ее, то припадал к земле и все время совершал быстрые движения руками, то пряча их в карманы, то вскидывая на уровень подбородка. Все это напоминало какой-то странный танец, без музыки или неведомый обряд. Точно сообразила Наталья. Больше всего это похоже на шаманскую пляску, как ее описывают в книгах, только без стука барабанов. Тут странный человек замер ненадолго, как бы прислушиваясь к чему-то, а потом, словно решившись, прыгнул головой вперед, совершая кувырок, несколько раз перекатился по грязному двору, а затем снова вскочил и начал быстро прыгать то вправо, то влево, и вдруг, поскользнувшись, упал лицом в лужу. Это вышло так неожиданно и так нелепо, что Наталья засмеялась во весь голос, совершенно забыв о кошмарах, так истерзавших ее прошедшей ночью, и не думая о том, как воспримет этот смех упавший мужчина. Тот кое-как протер глаза и снова замер, пораженно глядя на нее. Можно подумать, он... Прекрасно знал не только ее Наталью Ухтомскую, но и то, что ей сейчас нечего делать тут на заднем дворе доходного дома генеральшей Синицыной. Наталья от этой мысли насмешливо фыркнула, независимо повернулась и вернулась в апартаменты. Там, в столовой, она увидела Софочку. Глаза той были округлены в страшном испуге. — Да что это с вами, Софочка? — Неприятно удивлённая спросила её Наталья. — Мадемуазель Наталья! потрясённо выдохнула помощница. — Это он! Он! Тот страшный человек с Крита! Сейчас был во дворе! — Ну вот что! — Довольно! — прервала её Наталья. — Вы себя совсем запугали, и он теперь вам всюду мерещится! — Нет! Нет, послушайте, это был он, Юрий Воронцов! — Я сказала, — довольно! — жестко скомандовала Ухтомская. «Немедленно уйдите к себе и запомните. Скажите еще хоть одно слово про этого ужасного Воронцова, и я вас выгоню».